Глава 13: Осажденный сектор. Ухватив Стинова за куртку, Хук помог ему взобраться на уступ. Отодвинувшись от края, Стиннов привалился спиной к стене, и, морщась, принялся массировать кисть левой руки. Из-за перетянувшего руку троса,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 «Все еще в сфере, Вовчик!» — указал на светящуюся стену поля Хук. «А ты где р а с с ч и т ы в а л о казаться?» Стинов сжал левую руку в кулак, чтобы удостовериться, что чувствительность и подвижность пальцев полностью восстановились. Заметив, что Кашин наклонился и вскинул закованные в наручники руки,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 Стинов поднялся на ноги и захлестнул на монтажной петле конец троса. Скоро здесь будет полно вариантов. Если не грохот взрыва, так тепло от пожара их точно п р и в л е ч е т Застегнув на тросе карабин, Стинов оттолкнулся ногами от края площадки и заскользил вниз. Сняв с рукаша наручники, хук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 До сих пор от него никакой пользы не было, зато пакости он, как выяснилось, подстраивать умеет. Оскалив зубы, Хук потрепал Кашину по щеке, которая начала уже заметно опухать, заставив его снова болезненно поморщиться. «Даже и не надейся, что я дам тебе забыть о боли, «Что-нибудь слышно от Тейнера?» — спросил он у Стинова. «Сигнал вызова как будто проходит, но голоса не слышно», — ответил Стинов. «Пошли, свяжемся, когда подойдем поближе». Только выглянув в центральный проход, Стинов сразу же отшатнулся назад, едва не сбив с ног шедшего следом за ним Кашина. «Варианты!»